Интерлюдия пятая. Первым погиб шеф отделения императорской канцелярии Гвойска, Маас Пан. Его прикончили ранним утром на крыльце собственного дома. Каменная стена на какой-то момент времени расширилась и втянула мужчину в себя, навсегда замуровав внутри. Многочисленные защитные артефакты, которыми был буквально увешан генерал, не уберегли от гибели. Следующим Отправился на тот свет губернатор провинции. Один из его давних слуг банально перерезал императорскому чиновнику горло клинком с рунической сталью. Третьим стал командующий гарнизоном. Глоток утреннего сорка превратил его в каменную статую. Через пять минут после его гибели Гвойск уже походил на поле битвы. Вооруженные люди в Гражданском разоружали или уничтожали армейские патрули. Внутри полицейского управления слышалась частая стрельба, а мэрия, захваченная мятежниками, превратилась в их штаб. Имперская бригада, расквартированная в городе, выдвинулась для подавления восстания. Но после того, как первый батальон провалился во внезапно ставшую жидким месивом мостовую, солдаты отступили назад в казармы, заняв оборону. Спустя час Гвойск оказался под контролем мятежников. Над ратушей и резиденцией губернатора взмывали флаги Восточного княжества, а единственным очагом сопротивления остались те самые казармы имперской армии, больше похожие на небольшую крепость внутри городской черты. Окруженные солдаты отказались сдаваться, а несколько попыток мятежников с наскока ворваться внутрь были встречены шквальным огнем, и ударами заклинаний. Как итог, мятежники заняли позиции по периметру укреплений, заблокировав армейскую бригаду внутри и ожидая дальнейших распоряжений. В проулке, расположенном неподалеку от места сопротивления гарнизона, собралась небольшая компания, между членами которой разгорелся жаркий спор. «Я говорю вам, надо уничтожить этих имперских ублюдков. Может, артефакты и прикроют их от первых ударов, Но потом здание поддастся, и они все растворятся в камне». Мужчина средних лет, закончив активно жестикулировать, замирает на месте, уперев взгляд в человека, к которому обращался. Тот же, прищурив глаза, поворачивает голову к молодому парню. «А что ты скажешь, Тадеш? Атаковать или попробовать договориться?» Вздохнувший студент какое-то время раздумывает. «Там почти нет местных жителей». Но если использую магию подгорных и накроем их с первого удара, они передадут информацию дальше, раскрыв наше основное преимущество». Говоривший первым мужчина, взмахнув руками, начинает кричать. «И что, думаешь батальон, утонувший посреди улицы, не привлечет внимания? В городе наверняка остались люди, которые сегодня же передадут данные за пределы войска, если уже этого не сделали. Да и других вариантов у нас просто нет». Седой старик, который задавал вопрос Тадешу, недовольно морщится. «Успокойся, гарреш, твое мнение уже всем понятно. Но вопрос о том, что нам с ними делать, если оставить живых, действительно интересный». Бывший студент Хёница, покосившись на четвертого участника разговора, низкорослого хмурого крепыша, озвучивает свое мнение. «Предложить сдать оружие и отправиться в Хердос, предоставив гарантии безопасности. Если отправить их поездом в обход провинции под контролем Болрана, то они вполне могут добраться до столицы. Думаю, Морна не откажется принять почти целую бригаду в ряды своей армии. Гарыш скептически хмыкает, но предпочитает оставить свое мнение при себе. А вот седой лидер, поскребя пальцами короткую щетину, кивает. «Давай так и сделаем. Если откажутся, тогда ударим» глянув на четвертого участника беседы, добавляет. «Скон, подготовь своих войцов. В случае неудачи на переговорах вам придется пробить защиту имперских казарм». Крепыш расплывается в улыбке. «Скоров уничтожать куда как сложнее было. Не беспокойтесь, все сделаем в лучшем виде». Через 10 минут солдаты, засевшие в укреплении, получают предложение сложить оружие в обмен на гарантии безопасности и отправку в Схердос. Ответ приходит практически сразу. Со стороны казарм доносятся отзвуки нецензурной брани, после чего поступает и официальный отказ. Небольшая крепость, расположенная почти в самом центре города, дважды выдерживает удар магии подгорного народа. Армейские артефакты, встроенные в ее стены, выдерживают чужой натиск. Все-таки уровень защиты гарнизона Гвойска в чем-то сравним со столичным. Под прикрытием артефактов у бригадных магов получается нанести ответный удар, превратив пару сотен зданий в дымящиеся обломки. Но это их не спасает. После третьей атаки стены укреплений плывут и смыкаются между собой, превращая казармы в громадный бесформенный кусок быстро застывающего камня внутри которого оказались все сопротивляющиеся солдаты имперской бригады. К вечеру под контроль мятежников переходит еще 17 городов провинции. «Останешь в Спашен» торжественно объявляет о восстановлении независимости древнего княжества, отослав послание с предложением об установлении дипломатических отношений всем кандидатам на престол Норкрума. Такие же бумаги уходят и монархам южных королевств.